Толпа становилась все гуще, шум возрастал, делаясь все громче, разносясь все дальше, а хозяин гостиницы Ален Грифон, дородный, с зычным голосом и уважаемый во всех слоях общества, неизменно стоял на своем посту и шагал вокруг тела, громко покрикивая и осаживая толпу в ожидании прихода властей. «Надобно, добрые мои мастера, провести дело по порядку, чтобы во главе шли наши власти. Мы их выбрали и посадили в наш городской совет добрых и верных людей. Пусть же никто не назовет нас мятежниками, не скажет, что мы попусту тревожим покой короля. Стойте тихо и расступитесь, потому что идет Бейли Крейгдели». Да и честный Саймон Гловер, оказавший славному городу столько услуг. «Горе, горе, добрые мои сограждане! Его прекрасная дочь стала вчера невестой, а сегодня утром перцкая красавица овдовела, не быв женой!» Этот новый призыв к людским сердцам вызвал повторную волну ярости и скорби тем более бурную, что к толпе примешалось немало женщин, которые пронзительными голосами подхватывали боевой клич мужчин. «Да, да, все на охоту Сент-Джонстона, за перцкую красавицу и верного Генри Гоу! Встань, каждый встань, не жалей своей головы! к Конюшням, конюшням!» Когда конь под ним убит, латник не многого стоит. Перережем конюхов и ёменов, бей калеч и кали лошадей. Перебьем оруженосцев и пожей, пусть кичливые рыцари выйдут на нас пешие, если посмеют. Не посмеют, не посмеют, откликнулись мужчины. Вся их сила в коне да в оружии. И все же эти мерзавцы, надменные и неблагородные, убили искуснейшего оружейника, которому не было равного ни в Милане, ни в Венеции. К оружию, к оружию, храбрые граждане, идет охота Сент-Джонстона! В этой сутолоке члены Совета и самые видные горожане с трудом пробрались к месту, чтобы произвести осмотр тела, и при участии городского писца по всей форме снять протокол, или, как и сейчас иногда говорится, произвести описание условий, в каких было найдено тело. Этой отсрочке толпа подчинилась с тем терпением и чинностью, которые так примечательны для национального характера шотландцев. Оскорбленные, они всегда оказывались тем опаснее в гневе, что никогда не отступая от принятого раз решения отомстить, готовы терпеливо подчиниться всем отсрочкам, если это нужно, чтобы тем вернее свершилась месть. Итак, толпа встретила своих старшин многоголосым криком, в котором страстные призывы к мести перемежались с почтительными приветствиями по адресу отцов города, под руководством люди надеялись добиться отмщения обиды в законном порядке. Приветственный крик еще звенел над толпой, запрудившей теперь все ближайшие улицы, и тысячи разнообразных слухов передавались и подхватывались всеми, когда отцы города велели поднять тело с земли и внимательно его осмотреть. И тут сразу обнаружилось и было всем возвещено, что убит неоружейный мастер из Уинда, пользовавшийся среди сограждан таким большим почетом и справедливым, если мы подумаем, какие качества особенно ценились в те времена. А совсем другой человек, куда менее уважаемый, хотя и он имел заслуги перед обществом, найден убитым... «Ни иной, как веселый шапошник Оливер Праутфьюд!» Первое известие о том, что зарублен будто бы Генри Гоу, верный и храбрый защитник всех обездоленных, вызвало в народе такое глубокое возмущение, что когда этот слух был опровергнут, ярость толпы сразу охладела. Между тем, если бы с самого начала «В мертвеце опознали несчастного Оливера», его сограждане, наверное, столь же горячо и единодушно стали требовать мести, хоть, может быть, и менее рьяно, чем за Генри Уинда. Поначалу, когда распространилась эта неожиданная весть, она даже вызвала у многих улыбку. Так тесно страшное граничит порой со смешным. «Убийцы, несомненно, приняли его за Генри Смита», — сказал Грифон, — «что должно было послужить ему великим утешением в этих обстоятельствах». Вскоре, однако, прибытие новых лиц вернуло сцене ее глубоко трагический характер.